трепетало сердце и раскрывалось им навстречу. — Сашка, Марсельезу, жарь, Марсельезу! Нет, это было совсем не похоже на ту Марсельезу, которую, скрипя сердце, разрешил играть градначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением, на женщинах ляли красные ленточки и красные цветы.